Не успели воины вытолкать упиравшуюся малашку, как порог переступил Соловей. А разбойником в свете новой должности, доверенной ему самим папой, Соловья уже давно никто не называл. — Беда, ваше царское величество! Как бы лавки громить не начали! Мой приказ по сыску больше, да по разбойным делам, силенок совладать не хватит! Смякаю, ратников посылать надо вна. Мужиков спасать. Мужиков? Выпучили глаза воевода с царем. Так бабы их бьют. авдеич распорядись. С трудом выдавил из себя пораженный Иван. Сотникам поручи. Ты здесь еще нужен. Никита Авдеевич исчез за дверью. Минуты две царь сидел, тупо уставившись в пространство. — Ваше царское величество! — А что? — встрепенулся Иван. — министр финансов прибыть изволили. Осторожно сообщили из-за двери, чуя, что державный не в духе. — Давай его сюда! — проревел Иван. — Так хорошо день начинался, душевно, можно сказать. А тут чуть ли не бунт. Черт бы побрал эту ягу с ее духовитыми фантазиями. Чебурашка перевалился через порог и двинулся вперед, с трудом волоча за собой объемистый портфель, набитый отчетно-финансовой документацией. Следом шагнул Никита Авдеевич. Он дернулся было помочь но вовремя остановился, вспомнив, что это небезопасно. За содержимое портфеля Чебурашка готов был биться насмерть и доверял его только царю-батюшке. — Я тут ягу навестил, — пропыхтел он. — Вот, читай. Чебурашка выдернул из портфеля свиток и передал его в царские руки. Иван поморщился. Если Яга страдала аллергией на кошачью шерсть, то он на грамоту, которой его с трудом обучили. «Своими словами излагай!» Чебурашка своими словами излагать не стал. «Хукас!» — внушительно сообщил министр финансов. «Экстренный!» Он раскатал свиток и, откашлявшись для солидности, Приступил к оглашению. Мы, Иоанн, вдовий сын, государь всея Руси, сопредельных присоединившихся и не присоединившихся стран, повелеваем. Первое — винокурням царским огненного дракона тройного ромашкового производить спешно и не мешкая в десять раз больше супротив прежнего. — Спятил! — завопил соловей ты на улицу выйди посмотри что твой ромашковый натворил я еще не закончил ледяным тоном произнес министр финансов второе мастерским стеклодувным приступить так же, спешно и не мешкая к изготовлению шкаликов расписных всевозможных форм и расцветок Размером в десять раз меньше, а количеством в сто раз больше, супротив прежнего. Третье. Винокурнем царским отпускать торговым людям, русским, шкалики, огненного дракона тройного ромашкового, по цене в десять раз больше, супротив прежней, а негуциантам, да купечеству иноземному. Сии шкалики не отпускать вовсе. Четвертое. Торговым людям разрешаем продавать Огненный дракон тройной ромашковый В любое время и в любом количестве Всем людям русским, О купцов иноземных Да негуциантов басурманских. А того, кто указся и нарушит, Вором объявлять довразбойный приказ волочь. Али, еще лучше, сразу в суд. А то Горыныч в последнее время скучать и худеть начал. Подпись «Дата». Все ошарашенно молчали. «А ну, дыхни!» — неожиданно потребовал Иван. «Я на работе не пью», — оскорбился Чебурашка. «Если, конечно, этого требует дело, можно». Торопливо поправился он. Ежели обычный литр у нас четыре полушки, задумчиво пробормотал воевода, что-то усиленно подсчитывая в уме, то литр ромашковый принесет нам рубль, полновесный золотой рубль. Министра финансов просто распирала от гордости. «Так кто ж ее покупать по такой цене-то будет?» Неуверенно протянул Соловей. «Бабы!» — ответил министр. «Не веришь? Выйди на улицу и посмотри». «И все же намудрили вы с этим указом!» — покачал головой Иван. «Ну, как по заветам папы жить начали, Руси, конечно, сильно полегчало». Рубли уже не серебряные, а из чистого золота чеканим. Народ к нам потянулся, князья гонор поубавили. Первыми шапку ломают, под руку царскую просятся. Но с каких это фор я стал царем присоединившихся стран? И с чего это я вдруг из Ивана в Иоанна превратился? А вот тут та царь батюшка собака из заарыта радостно сообщил ему чебурашка эликсиром чудесным что папа нам подарил мы в лягушачьи басурманские страны махонькую форточку прорубили в она сколько посольства к нам понаехалашебуршаться мельтешат все формулу папы ищут а эликсиром ромашковым мы окно прорубим, — сообразил воевода. — Какое окно? — пахнул Соловей, наконец-то въехавший в грандиозные планы яги. — Так всю стену одним махом вышибем. — А нас крышей случайно не придавит? — почесал затылок Никита авдевич Не придавит. — Не придавит. Задумчиво протянул Иван. Он потихоньку тоже начал вдохновляться этой грандиозной затеей. звеня цепями, с грохотом откинулась каменная панель. Высунувшись оттуда, Федька замолотил по кнопке. — Ты чё? — опешил Иван. «Работает — Работает! — удивленно сообщил Федька. — А мы думали, сломалось... «Митяй, крути назад, автомат в порядке!» «Стой!» — гаркнул воевода. «Заказ царский исполнили!» «Обижайте!» — донесся до них голос Митьки. «Уж давно тут стоят!» «Вываливай!» — решительно приказал Иван. «И пару чар добавь. Вишь, нас уже четверо!» «Не тебе беспокоиться, ваше царское величество!» Все в лучшем виде будет. На панель бухнулись четыре литровые бутыли и два расписных фужера. С вас за сегодняшнее утро... Внутри автомата зашуршали бумажками. Один рубь золотом, две гривны полушка. — Мы что, столько надегустировали сегодня? — удивленно спросил царь, глядя на воеводу. — Да как обычно вроде. Пожал плечами Никита Авдевич. «Слушай, откуда такие цены?» Возмутился царь, заглядывая в отверстие автомата. «Дык, поставь сик-то наш, кабачик сволочь, Програмотку тайную прознал, вот и ломит теперь цену». «Какую грамоту?» э -э «Да ту, что вы после крестин Марии искусницы подписать изволили». — Не подписывал я ничего, — набычился Иван. — Дык, вот она, громадка-то. Федька сунул под нос царю свиток. Иван долго изучал неровную закорючку, выведенную явно не трезвой но, несомненно, царской рукой. — О чем это? — он протянул свиток министру финансов. — Мы, Иван, вдовий сын, Царь всея Руси, обязуемся поддерживать сухой закон и пить не более трех чар в день, дабы быть примером для народа своего. Подпись, дата. — Это кто же мне такую фигню на подпись цунул? — грозно вопросил Иван, раздирая в клочки злосчастный указ. — Василиса, матушка, — вздохнули присутствующие. Обрывки указа взмыли в воздух и, слившиеся воедино, нырнули в окошко автомата. Во, попал! Иван долго шарил по карманам, но выудить удалось лишь пару гривен. В долг, поверишь, завтра отдам, слово царское даю. — Что вы, ваш царское величество? — округлил глаза Федька. Бутылки молниеносно исчезли с прилавка. — У меня сегодня ревизия. Сам министр финансов придет. — Да тут он рядом стоит. — Тем более не дам. — Тьфу ты! Авдеич, у тебя с собой чего есть? Пришла очередь шарить по карманам воеводя. Глядя на него, полез туда же Соловей. Все, что наскребли вывалили на стол. Суммарно набралось ровно рубль и полушка. Все вопросительно посмотрели на Чебурашку. Тот молча достал из портфеля чистый лист, перо, черанильницу, нацарапал пару строк, спокойно сгреб со стола добычу, сыпал ее в свой карман и сунул бумагу в отверстие автомата. «Вот это другое дело!» Облегченно выдохнули оттуда, выставляя обратно бутылки.